«Мог бы я переговорить с вами, господин полковник, наедине?» Вместо ответа вдруг спросил Хубер. И, посмотрев на свои перепачканные маслом руки, добавил, «Скажем, минут через десять». «Да, пожалуйста», — поднимаясь, сказал Кара, — «жду вас». Я провожу вас в ванную, предложил Хуберу профессор. В дверях стоял Казмер. Вы один, папаша? Шалгов, вздрогнув, оторвался от своих мыслей. Один, как Леонов в космосе. Казмер подошел ближе, остановился у стола. Сверкнув глазами, он резко сказал старику, «Ваш приятель-полковник подозревает меня в убийстве». «Он всех подозревает», — возразил Шалгу, приоткрывая веки. «Может быть, даже и меня задает какие-то глупые вопросы». «Глупые россказни порождают глупые вопросы». Это цитата из избранных мыслей Шалго. Перестаньте хоть на минуту балагурить. Я серьезно говорю? Я тоже. То, что я сейчас сказал, серьезное, мудрое утверждение. С глубоким философским содержанием. На живца ловите. Я не клюну. Ты только на бутерброды из черствого хлеба клюешь. Вы не верите, что я был в тот день в Будапеште? Шалго подавил зевок, Пошарил в карманах в поисках сигары и, не найдя ее, кряхтя встал. Но Казмер опередил его, подошел к шкафу и, достав коробку с сигарами, протянул старику. Шалго кивком поблагодарил, откусил кончик сигары и закурил. — Ты о чем меня спросил? — Ах да. — Действительно, не верю но теперь это не имеет значения. Кара задал тебе несколько обычных в таких случаях вопросов. Но если дело примет серьезный оборот, он задаст куда больше вопросов. Ты ведь умный парень, Касбер. Я уверен что впредь ты будешь отвечать гораздо умнее. Да вы что? Неужели вы и в самом деле поверили, что я убил этого негодяя? Дорогой мой, это не вопрос веры. Ты инженер. Ты ведь тоже не веришь в законы физики, а просто знаешь их. «Знаешь, потому что они доказаны. Вот и Кара хочет знать, кто убил Менеля, и он докажет это. Поэтому не надо, говоря с ним, ходить вокруг да около. Он хочет знать все совершенно точно». — Пусть спрашивает, я отвечу. Остальное его дело. Только я искал бы убийцу не в этом доме. — Убийцу нужно искать среди знакомых Менеля. Я, например, на месте вашего приятеля разузнал бы, у кого из здешних жителей есть акваланг. — Ты думаешь, что убийца... Шалго не докончил фразы, представив себе мысленно остальное. Меннель сидит и загорает в лодке, а сзади к нему подкрадывается некто под водой. «Вот именно!» «Сзади схватил его за шею», — подтвердил Казмер. «Так что Меннель даже и защититься не мог». Убийца задушил его, стащил в воду, утопил, а сам под водой поплыл к берегу. Через камыши он мог потом незаметно улизнуть.